старая и новое. Анимационная адаптация Навсекай из Долины Ветров показала неплохие сборы в японском прокате и завоевала еще больший успех после выхода на появившихся в начале 1980-х годов средствах для домашнего просмотра, таких как VHS и лазерные диски. Это привело к решению Такума Шотен, издательства выпускающего журнал Animage, инвестировать в создание анимационной студии, руководителями которой стали Миадзаки и Такахата. Название Гибли, оригинальное японское произношение Бури» — выбрал для новой студии сам Миадзаки честь знаменитой модели самолета, разработанной легендарным итальянским инженером Джованни Капрони, что демонстрирует любовь Миядзаки к самолетам и полетам. Изначальный штат сформировался как из старых коллег Миядзаки, так и из аниматоров Топкрафт, участвовавших в создании Навсекаи из Долины Ветров, и студия начала работу над своим первым проектом, третьим полнометражным фильмом Мядзаки ⁇ Небесный замок Лапута. Тенку Ноширо Рапута. Действие фильма происходит в вымышленной аграрной стране, очень напоминающей Англию конца XIX века. Фильм рассказывает о двух детях-сиротах. Пазу юном шахтере из небольшого городка, и Сити, загадочной девушке, буквально упавшей с неба, и их поисках легендарного летающего острова Лапута. Эти поиски – важная часть семейного наследия для каждого из героев. Отец Пазу был одержим желанием найти его, что сделало его объектом насмешек, а Сита – наследница королевской семьи, правившей островом до того, как им пришлось переселиться вниз и жить среди людей. Другие, более зловещие персонажи, также ищут летающий остров. Правительство хочет заполучить легендарные сокровища и невероятные силы острова, а потому поручает его поиски безжалостному агенту Муске, который также является потомком королевской семьи острова в сопровождении батальона солдат. С помощью банды воздушных пиратов Пазу и Сита должны не только найти Лапуту, но и убедиться, что секреты острова не попадут в чужие руки. Как и Навсекая из Долины Ветров, небесный замок Лапута Частично был вдохновлен событиями реального мира. Во время исследовательской поездки в Уэльс в 1984 году, когда производство фильма уже началось и первоначальный сценарий был намечен, Миадзаки стал свидетелем борьбы шахтеров против решения британского правительства закрыть угольные шахты. Эта ситуация срезонировала с политическим чутьем Мядзаки, тяготевшим к левому крылу. Забастовка послужила для него образом борьбы двух разных стилей жизни. Работящих людей, которые живут за счет труда, связанного с природой, придумывают собственные машины и технологии и мудро используют их и тех, кто находится у власти и чьи промышленные технологии массового производства используются для угнетения. Вид заброшенных шахт, заполненных неиспользованным оборудованием, стал для Миядзаки символом посягательства не только на средства заработка шахтеров, но и на их образ жизни. Переход от традиционной самодостаточной сельской общины к современному индустриальному обществу, представленный в Бах-Бака, как трагичный, но неизбежный, ярко показан и в небесном замке Лапута. Даже не учитывая появление представителей власти, доставляющих главным героям проблемы, Многие элементы фильма ярко показывают, как тяжела жизнь шахтеров. От разговоров об уменьшении добычи рудников и ветких домов членов сообщества, которые видели лучшие дни, до полей, медленно уступающих место, опять же, как в фильме «Бака», автомобильным и железным дорогам. Корни небесного замка Лапуты Глубоко уходят в фильмографию Миадзаки за два предшествующих десятилетия. Временами кажется, что это фильм, который Миадзаки мог бы снять в той. Иногда он напоминает европейские сельские пейзажи из сериалов Calpis World Masterpiece Theater». А в сценах Погонь проступает телесериал «Люпен Третий и Замок Калиостра. Эпический масштаб фильма явно перекликается с Кононом мальчиком из будущего. В нем также нашли отражение работы режиссеров, аниматоров и писателей, оказавших влияние на Миадзаки. Небесный замок Лапута, а возможно и был третьим художественным фильмом Миадзаки, но это был первый фильм, в котором ему удалось объединить свой прошлый опыт в единое, цельное и оригинальное видение. Два главных героя фильма – ярчайшее свидетельство этого сформировавшегося видения. Пазу, как и многие главные герои мужского пола в предыдущих работах Миядзаки, от Кена до Конона, представляет собой архетип цивилизованного мальчика. Он вырос в небольшом сообществе, члены которого честно работают и поддерживают друг друга в трудные времена. По ходу сюжета он оказывается в джунглях, в окружении жаждущих власти людей, которые не останавливаются ни перед чем в своем стремлении получить еще большую власть, мало заботясь о других». Небесный замок Лапута, однако, сделал образ цивилизованного мальчика более реалистичным и сложным. Пазу – не идеальный герой. У него есть сомнения, и в какой-то момент даже кажется, что он готов отказаться от поисков и бросить ситу. Небесный замок Лапута также представляет гораздо более пессимистический взгляд на способность цивилизованного мальчика чему-то научить персонажа из социальных джунглей, в которых он оказался. Хотя ему удается помешать Муске и его солдатам использовать Лапуту в их целях, никто из них до самого конца фильма не видит ничего плохого в том, что они делают. Сита, в свою очередь, продолжает традицию изображения женских персонажей из предыдущих работ на Миядзаки, восходящую к космическим приключениям Гулливера. Подобно принцессе планеты роботов из раннего фильма «Той», которая сбросила свою роботизированную оболочку, чтобы раскрыть человеческую сущность, Сита отбрасывает свое благородное королевское происхождение. Возможность остаться среди простого народа в сообществе шахтеров, откуда родом Пазу, представляется и куда ближе к идеальному образу жизни. В отличие от Навсикаи, подруги простого народа, которая тем не менее сохраняет свой статус лидера по праву рождения, Сита борется за свое желание жить в равных условиях с окружающими. Еще один элемент, характерный для женских персонажей из предыдущих работ Миядзаки, который нашел отражение и в образе Ситы, это семейная тайна, которую они хранят. Кэти из «Звериного острова сокровищ» и Клариса из замка Калиостра знали о древних сокровищах, оставленных их предками. Лана из Конана Мальчика из будущего могла указать путь к далеким легендарным землям, из которых она прибыла, а принцесса Растель, второстепенный персонаж Навсекай из Далина Ветров, обладала семейной реликвией, способной принести гибель человечеству. Как и в случае всех этих персонажей, королевское наследие Ситы открывает ей потенциально смертельную тайну, связанную с летающим островом и его возможностями. Социальная ответственность, которую Сита развивает по ходу действия фильма, и осознание того, что она не хочет иметь ничего общего с жизнью дворянства или королевской семьи, также заставляют ее понять, насколько важен хранимый ею секрет и насколько опасным он может оказаться, если попадет не в те руки. Наконец, Сита также напоминает героинь проектов Calpies World Masterpiece Theater, в частности, Хайди, тем, что она растет и развивается похожим образом на протяжении всего фильма. Вначале она испуганная девушка, для которой ее великосветское окружение является клеткой. Это отражено в начальной сцене фильма, где ее перевозят правительственные агенты на борту роскошного дирижабля. По мере развития сюжета, время, проведенное в обществе простых людей, придает ей уверенности и мотивирует на бунт против высшего общества, почти так же как идеальная жизнь Хайди в альпийской деревне среди обычных крестьян, контрастирующая с ее несчастной жизнью в городе в обществе более высокого класса. Второстепенные персонажи также наполнены реминисценциями из более ранних проектов Миадзаки и работ, которые его вдохновляли. Особенно примечательно Дора, глава банды воздушных пиратов, чей образ сочетает в себе элементы архетипа мудрой старухи, который берет начало в «Снежной королеве Атаманова» и нашел отражение в работах Миядзаки в «Хайде девочки Альп» и в Навсекае из долины ветров». И «Атаманши шайки разбойников» тоже из фильма «Атаманова». В то время Как в «Снежной королеве» Атаманши была антагонисткой, Мяадзаки сделал Дору настоящей героиней, которая помогает протагонистам. Выступающие против социальной атмосферы, которая вдохновила фильм, Дора и ее банда – это не только шайка жадных разбойников, но и героические анархисты, которые противостоят власть имущим. Наделив Дору мудростью, присущей архетипу старухи, Миядзаки сделал ее новой женской ролевой моделью для своей аудитории, показывающей, что бунт против угнетения может быть частью жизни и в старости. Муска главный злодей небесного замка Лапуты, создан по тому же образцу, что и многие антагонисты из предыдущих работ Пиадзаки. Корни его персонажа можно проследить до злого короля из пастушки и трубочиста Гримо. властолюбивый монарх, желающий заполучить не только еще больше средств угнетения, но и супругу, которая обеспечит его наследниками для продолжения рода. В фильме «Гримо» злой король нацелился на пастушку из рабочего класса, не понимая, почему она сопротивляется его предложению получить более высокий социальный статус. Аллюзией на этот сюжетный ход стало как похищение принцессы Розы Люцифером из «Кота в сапогах» той так и попытка графа Калиостра принудить к браку Кларису в замке Калиостра. Но разница состоит в том, что в обоих случаях антагонисты рассматривали брак с принцессой как способ повысить свой социальный статус, что утвердит их право на управление королевством, в то время как в фильме Гримо злой король не преследовал подобных целей. Он видел в «пастушке» из низшего сословия просто еще один объект, который можно добавить к своим сокровищам. В этом смысле отношения между «муской» и «ситой» куда ближе к тем, что отражены в «пастушке» и «трубочисте». Как и «пастушка», «сита» отвергает предложение «муски» Получить более высокий социальный статус и править рядом с ним не только потому, что, как отмечалось выше, ее идеальная жизнь это жизнь среди простого народа, но также потому, что она знает, что его правление будет царством террора. Образ муски также сильно напоминает как по дизайну, так и по поведению Лепку безжалостного командующего армии индастрии «Искона на мальчика из будущего». Подобно Лепке, или, если на то пошло, также Люциферу и графу Калиостра Муска в конечном итоге является довольно одномерным злодеем, типичным для ранних работ Миадзаки. В фильмах, вышедших после небесного замка Лапуты, герои сложнее. В локации фильма также вплетены элементы из прошлых проектов Миядзаки и работ, которые его вдохновляли. Город трудолюбивых шахтеров, как отмечалось выше, был придуман после поездки Миадзаки в Уэльс. Но он также перекликается с сельскохозяйственными общинами, которые можно увидеть в хайди Девочки Альп, Рыжий Ани и Бах Бака. Еще более прямое влияние на фильм, похоже, оказал эпизод «Куда делись суверены» из сериала «Шерлок пёс». Как отмечалось в главе 3, в нем был показан город, жители которого также живут в бедности. Помимо этого, оба города схожи псевдобританской атмосферой и географическим расположением – Горожане в эпизоде «Шерлока Пса» живут в тени роскошного замка-промышленника, жители шахтерского городка в небесном замке Лапута в тени устрашающей армейской крепости, принадлежащей правительству. Географическая метафора в небесном замке Лапута скорее отражает антифашистские, чем антикапиталистические настроения, как В куда делись суверены. И подобным посланием становится куда ближе к фильму Гримо, вдохновившему на создание этой серии. Фильм Гримо сильно повлиял и на образ летающего острова, и его многочисленных чудес, но этот образ также сочетает в себе элементы прошлых проектов Миядзаки и других работ сформировавших это удивительно целостное видение, Лапута представляет собой многослойный пейзаж с прекрасными вечно зелеными садами на поверхности, но также со множеством спрятанных под ними темных туннелей и секретных проходов, мало чем отличающихся от замка злого короля в пастушке и трубочисте. Но одновременно это и заброшенное, устрашающее тихое место, подобное и владением злого короля в фильме Гримо, и заброшенным шахтам, которые Миадзаки видел во время своего путешествия в Уэс. Зрелище, которое, как и королевство в фильме Гримо, символизирует жестокость режима по отношению к народу. Этот образ также созвучен мотиву запретного рая из франшизы «Космический крейсер Ямато», к которому Миадзаки уже обращался в Навсекай из Долины Ветров. В небесном замке Лапута этот рай также ожидает, когда явится героиня, чтобы остаться в нем и, возможно, даже управлять им, но Сита, как и Навсикая, отвергает такую судьбу. Ощущение, что Лапута – запретный рай, подчеркивается его обитателями – группой гигантских роботов, которые ухаживают за садами. Здесь Меадзаки дает еще одну отсылку к бездушным роботам из космических путешествий Гулливера. И в еще одной сцене реминесценции роботы Лапуты относятся к женскому персонажу, как к своей хозяйке а также гигантским роботом из фильма «Гримо», роботом из механических чудовищ-флейшеров и из собственных предыдущих работ «Летающий корабль-призрак» и «Прощай, любимый Люпе», видя в них инструменты террора и разрушения в руке жадного и волостолюбивого человека. В то же время у этих роботов есть и другая сторона – Они являются стражами летающего острова, ухаживают за его садами, используются в мирных и позитивных целях. Здесь Миадзаки, похоже, черпал вдохновение из тихого бегства, о котором говорилось в предыдущей главе как об источнике идей для Навсекая из Долины Ветров. В фильме «Трамбала» также были показаны роботы, которые ухаживают за садами на летающих платформах. Кадр с героями, покидающими Лапуту незадолго до финала фильма, является прямой отсылкой к последнему кадру «Тихого бегства», где изображен парящий в космосе сад, за которым ухаживает робот. В то время как работы Гримо и братьев Флейшер вдохновили Миядзаки на изображение темных сторон летающего острова, Фильм Дугласа Трамбалла подтолкнул его к позитивному изображению потенциальных технологических разработок в небесном замке Лапута, показывающему, как технологии могут гармонично сосуществовать с природой и окружающей средой. В небесном замке Лапута Также чувствуется несколько новых литературных и кинематографических источников, одни из которых практически современники самого фильма, а другие, наоборот, относятся к классическим произведениям. «Летающий остров Лапута» назван так же, как «Летающий остров» в сатирическом шедевре Джонатана Свифта 1726 года Путешествия Гулливера», который, конечно же, вдохновил на создание космических путешествий Гулливера. В отличие от мультфильма «Той», в небесном замке Лапута не упоминаются ни персонажи, ни сюжет романа Свифта. Фактически в нем говорится, в диалоге между Пазу и и ситой, что остров, описанный Свифтом, является выдуманным, в отличие от настоящего летающего острова, представленного в фильме. Но хотя упоминания о романе нет, помимо названия острова, что вызвало некоторую проблему при выпуске фильма в Северной Америке, поскольку слово «лапута» на испанском языке означает «проститутка» и его природы между этими двумя произведениями существует сильная тематическая связь, жители Лапуты из романа Свифта «Интеллектуалы», оторванные от повседневной жизни, которую ведут люди внизу, и иногда тиранящие этих людей, бомбардируя их камнями. У Миядзаки жители Лапуты решили покинуть остров, и спуститься на землю, чтобы избежать подобного исхода, как объясняет Сито в фильме, и стать частью человеческого рода, а не превзойти его. Попытка Муски восстановить то, что он считал былой славой летающего острова, является не просто злодейским планом, но и нелепой попыткой поставить себя выше других людей, которую высмеивал Свифт. С визуальной точки зрения фильм «Миадзаки» наполнен реминесценциями описания внешнего вида лапуты с вифтом, которые также повлияли и на множество других произведений в жанре фэнтези и научной фантастики. Особенно востребованными оказались классические иллюстрации к роману, выполненные в XIX веке французским художником Павел. Жаном Ньясом и Зидором Жераром. Он изобразил летающий остров как крепость на круглой летающей платформе. В небесном замке Лапута чувствуется и знакомство Миадзаки с фильмом Генри Левина 1959 года «Путешествие к центру Земли». Эта голливудская адаптация классического приключенческого романа «Жуля Верна» рассказывает о группе исследователей, отправившихся на поиски секретов, скрытых глубоко под землей. В небесном замке Лапута можно найти отсылки, по крайней мере, к двум сценам из фильма «Левина». В одной темная пещера внезапно освещается таинственными кристаллами а в другой главным героям приходится преодолеть бурю, чтобы добраться до прохода в скрытое древнее царство. В фильме «Левина» им оказывается затерянный континент Атлантида, заброшенное место, остатки некогда великой культуры, время которой прошло так же, как у Лапуты Миядзаки. «Путешествие к центру Земли» вдохновила и Джорджа Лукаса, и Стивена Спилберга, поскольку они заново изобретали жанр приключенческого фильма примерно в то время, когда вышел «Небесный замок Лапута». Работы обоих режиссеров нашли отражение в фильме «Миядзаки». Сюжет – в котором герои участвуют в гонке за древним и потенциально опасным сокровищем, чтобы не дать ему попасть в злые руки, покажется знакомым любому, кто видел фильм «Индиана Джонс» в поисках утраченного ковчега Спилберга, а визуальные отсылки к «Звездным войнам» Лукаса отражены во внутренней структуре Лапуты, подобной «Звезде смерти» и в ее смертоносных силах включая крайне похожий стиль ведения огня. Спустя много лет после выхода «Небесный замок Лапута» был широко признан в качестве основополагающей работы жанра, получившего название Стимпанк. Этот широкий термин – Объединяет произведения литературы, кино, искусства, музыки и моды, выполненные в ретро-футуристическом стиле, напоминающем научную фантастику XIX века. Помимо ретроэстетики, фильм Миадзаки также отражает важную и более глубокую тему, характерную для жанра. Акцент на самодельных технологиях – чудесных транспортных средствах и гаджетах, созданных амбициозными изобретателями в их собственных домах с помощью нехитрых инструментов. Пазу и бандадоры используют такие, исполненные одаренными изобретательностью людьми, технологии, столь отличающиеся от больших уродливых машин, используемых Муской и его людьми. Предлагая концепцию фильма, Миядзаки особо отметил свое желание сосредоточиться на самодельных технологиях, которые он, очевидно, рассматривает как еще одно выражение индивидуальной свободы. Несмотря на все вдохновение, которое Миадзаки черпал из двух десятилетий своей работы в анимационной индустрии, И затронутые в фильме Более глубокие темы борьбы с угнетением, величайшим достижением небесного замка Лапуты является то, что его можно считать одним из лучших приключенческих фильмов. Следующие полнометражные фильмы Миадзаки, хоть и опирались на предшествующие работы режиссера, принадлежали совершенно иным направлениям.